Союзник вольтижирует, помахивает шашкой, черкит в воздухе восьмерки, отбросил и разрубил пополам дубовый листок. Публика в восторге хлопает в ладушь. Француз просто стоит, ждет, пока наш павлин кончит красоваться. Подом лука скок вперед и делает клинком этакий скрипичный ключ на фоне атмосферы. А еврея не трогая с места, Только подался туловищем назад ушел от удара и молниеносно и я не заметил как чиркнул сабелькой прямо румыну по горлу самым острее тот за булькал повалился ничком ногами подернул и все в отставку без пенсиона конец дуэль проверили мертввых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 Зуров, словно ненароком, подобрался рукой повыше и беспечно сообщил. «А что ему? Пошел сдаваться в комендатуру. Известное дело, по головке не погладит. Не юнкерушку освежевал полковника. Турнут обратно по Францию, и это в лучшем случае. Вот я вам пуговку расстегну, легче дышать будет». вар ничего не видела и не слышал опозорена думала она на веке утратила звание порядочной женщины доигралась с огнем до шпионилась легкомысленная дура мужчины звери из-за нее убит человек иевре она больше не увидит а самое ужасное оборвана нить что вела к вражеской паутине что скажет и раз петрович глава 8 в которой варя видит ангела смерти правительственный вестник санкт-петербург 30 июля 11 августа 1877 года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 автору всех строк не раз приходилось видеть, как прекрасные синие глаза государя облажнялись слезою. Невоз невозможно наблюдать эти сцены без особого чувства благоговейного умиления. И раз петретрович сказал вот что Догонько добирались варора ндеевны много интересного пропустили разу же по получению вашей т -т телеграммы я распорядился провести тщательный осмотр палатки и личных вещей убитого. Ничего особенно ли попытного не нашли, а позавчера из букарешшта доставили находившиеся при Лкане бумаги. И что вы думаете? Вая боязливо подняла глаза, впервые посмотрела, титулярному советнику в лицо. Жалости или того хуже презрения к фондоринскому взгляде не прочла. Лишь сосредоточенность и, пожалуй, азарт. Облегчение тут же сменилось стыдом. Тянуло время, страшась возвращения в лагерь. Нюни распускала из-за своего драгоценного реноме, а о деле и думать забыла эгоистка. А. «Ну говорите же!» — поторопила она Фондорина, с интересом наблюдавшего за слезинкой, что медленно катилась в поваренной щеке. «Вы уж простите, великодушный Штоп!»